Глава третья. Он неспешно шёл от метро к дому и поглядывал по сторонам. Хотелось кофе. Крепкого, сладкого, обжигающего, а не того тепловатого пойла, что наливали на съёмках. Его Антон за день выпил стакана в пять, но так и не взбодрился. На глаза попалась вывеска «Бахче и Станбул». «В Стамбульском саду точно должны подавать кофе по-турецки». Как раз такой, о каком он мечтает. Решил зайти. Спал Тоша в последние недели мало, поэтому нуждался в постоянном допинге. Первое время пил энергетики, но быстро почувствовал зависимость от них и отказался. Лучше уж кофе, в нём хотя бы нет химии. Дела у Антона шли как нельзя лучше. Блестяще, можно сказать, они шли. Работы было много, и вся она прилично оплачивалась. В отличие от Варри, он перестал сниматься в массовках и уже имел кое-какие связи в большом кино. Тоша отыграл в четырёх картинах, и его продолжали звать на роли со словами. Когда фильмы выйдут, он станет узнаваемым, и тогда карьера попрёт. «У тебя универсальная, но не безликая внешность», говорил ему сам Эйдман. «Если не великий то очень талантливый режиссёр». «Ты вписываешься в любую историческую или географическую реальность и не теряешься на фоне остальных актёров». «Ты заметный!» — вторили ему помрежи и директора по кастингу. «Аваря?» — спрашивал он, всегда делая попытки пристроить и её. «Кто?» — обычно переспрашивали они. «А, твоя подружка. Она обычная. А кто-то даже говорил. Никакая». Тоша злился. «Как эти люди не замечают очевидного?» «Варя невероятна, многогранна, уникальна. Всё в ней особенное. Голос, смех, походка, мимика, внешность. Особенно внешность». «Варя прихорошенькая», — говорила о ней Арина. «Но ей нужно научиться сдерживать эмоции. Её лицо смотрится гротескно, когда то грустит или от души веселится». С таким в кадр лучше не лезть. Все подумают, что она переигрывает. Режиссёры так и говорили. Но Тоша знал, что Варя настоящая. И в жизни, и в кадре. Антон никому не рассказывал, но познакомиться с ней он не решался недели три. Наблюдал издали, но едва она ловила его взгляд, отворачивался или утыкался в телефон. Общительный, контактный, разбитной Тоша Рабел перед девчонкой, которую остальные парни, мягко говоря, не выделяли. «Пока нас в пару не поставили, я даже не знал, кто такая Варвара Кузина», — говорил приятель Тоши, игравший с ней в детском новогоднем спектакле. «А оказалось, мы на параллельных курсах учимся уже полтора года». «И как тебе она?» «Хорошая девчонка, весёлая, простая. Жаль, не красавица, а то можно было бы замутить». А по мне она очень даже ничего. У тебя всегда был странный вкус. Усмехался тот. Я это понял, когда ты Гагару отшил. Так все называли королеву курса Асю Гагарину. И она действительно довольно откровенно заигрывала с Тошей, пока он не попросил оставить его в покое. Та, естественно, оскорбилась, распустила о нём мерзкие слухи, которые сами по себе развеялись после посещения бассейна. Все увидели, что у Антона два соска, а не четыре. А в плавках имеется наполнение. Хотя, по уверениям Гагары, у него, как у кукольного Кена, отсутствуют мужские половые признаки. Именно приятель подтолкнул Антона к знакомству с Варей. Привёл на репетицию и представил их друг другу. «А я о тебе слышала», — сказала варвару с улыбкой. «Обо мне или моих четырёх сосках», — усмехнулся тот. Комендант общежития о тебе рассказывала. Ведь это ты переоделся в девушку, чтобы туда проникнуть. «Наспор», — кивнул он. «И меня спалили только на следующий день на выходе. Но я сам виноват, утром не побрился». Так и подружились. И обоих эти отношения устраивали до тех пор, пока Варя не выскочила замуж. Как только это случилось, Антон понял, что всё это время себя обманывал. Он думал, что испытывает к девушке сильную симпатию с элементами романтического чувства, но едва уловимого, подконтрольного, будоражащего, но не мешающего комфортным отношениям. А оказалось, он безнадёжно в Варе влюблён. «Не зря, — говорят, — ценим, когда теряем». Утратив возможность перевести отношения из дружеских в романтические, Антон осознал, каким дураком был — Он не торопился, как не торопился со знакомством, думая, что ещё успеется. Или ждал подходящего момента. Возможно, боялся переступить черту и всё испортить. «Ты тормоз», — говорил он себе. «И трус». А потом Тоша вспоминал, как однажды Кузя запрыгнула ему на спину, обвела руками шею и чмокнула в щёку. Тогда они шли пешком по шоссе. Она устала и решила немного прокатиться на друге. Он пронёс её сотню метров и сбросил со стоном тяжело, а должен был воспользоваться моментом и поцеловать. До да её губ он дотянулся бы. Возможно, именно этого Варя и ждала. «Ты ещё и идиот!» — подытожил Антон и продолжил молча страдать. Мучения не скоро но утихли. Радуясь Вариному счастью, Антон занялся и своей личной жизнью. Поскольку ничего серьёзного он не планировал, то непродолжительные романы его более чем устраивали. Один раз тоже даже увлёкся настолько, что готов был съехаться с девушкой, но она передавила его. Неторопливый в принятии решений парень, он пугался на храпа. Поэтому, когда избранница сразу после первого разговора о том, что неплохо бы пожить вместе, нашла квартиру, «Заплатила аванс, договорилась с грузчиками и выбрала новые занавески в дом, то ж отдал заднюю». А потом Кузин по швам затрещал, и начались новые муки. Антон бесился, когда видел, в какую бесхребетную дуру превратилась драгоценная варюша. Он отдалился, но не настолько сильно, как планировал. А планировал он уехать в Москву сразу после первых съёмок в кино. Когда же у Эйдмана на площадке оказался, утвердился в своём решении. На кураже собрал чемодан, купил билет. Но Варя попросила провести вместе с ней день рождения мальчика в стиле простоквашина, и он не смог отказать. На празднике он сблизился с его мамой. И появился ещё один повод остаться во Владимире. «Ваш кофе». Услышал он бодрый мужской голос и встряхнулся. Забыл, что зашёл в бахче Стамбула, погрузившись не столько в воспоминания, сколько в полудрёма. Как ни странно, Тоша научился балансировать между сном и явью, оставаясь в вертикальном положении. «Спасибо. Надеюсь, выпив, я стану таким же бодрым, как вы. Тогда вам нужно сделать выбор в пользу чая». Антон решил взять это на заметку. Вспомнил, как его взбодрил тот, который Белла Григорьевна заваривала. Вспомнить бы ещё, как он назывался. Выпив кофе на ступеньках заведения, он двинулся дальше. Настроение у Антона было не то чтобы плохим, скорее сумрачным, как сегодняшнее небо. Его заволокли тучи, но иногда через них пробивалось тусклое солнце, которое не грело. За последний месяц он очень хорошо заработал. Неожиданно хорошо. И поскольку тратили они с Варей мало, да и она вносила вклад в общий бюджет, то суммы, лежащие на карте, хватило бы на аренду квартиры. Плюс залог и комиссионные риэлторы. Антону надоело ютиться в узкой комнате. И как бы он хорошо не относился к Софье Петровне, её ненавязчивое общество ему тоже надоело. Хотелось простора и свободы. А ещё убраться подальше от Арины, которая медленно, но верно заблодевает всем Вариным вниманием. С ней она советуется, сплетничает, болтает перед сном. С ней и на завтрашний кастинг собирается. И это при том, что Антон предложил свою компанию. «У тебя первый выходной за 10 дней. Отоспись, отдохни», — отвечала на это Варя. «А Аре всё равно делать нечего. И это странно. Почему она не работает?» Нет в этом нужды. Та за два года отношений смогла отложить, как она сама говорила, полукруглую сумму, которая позволяла Ари чувствовать себя финансово независимой. А как же самореализация? Ари ведёт соцсети. У неё 100 тысяч подписчиков. И, между прочим, реклама у неё на странице платная. Так что не переживай за неё. А он не за неё, а за себя переживал. Опять между ним и кузией кто-то встаёт. Пусть не кавалер, а подруга. Всё равно. Он-то думал, что в огромной и страшной Москве Варя забьётся под его крылышко, а она нашла того, кто поможет ей взлететь. Зазвонил телефон. Швырнув опустевший стаканчик в урну, Антон поднёс его к уху со словами. «У аппарата». В одном эпизоде он произносил эту реплику, играя секретаря комсомольской организации. Для этой роли ему пришлось состричь длинную чёлку. А он её, между прочим, начал отращивать ещё во Владимире. «Привет, сынок. Добрый вечер, тётя Даша. Так он называл маму Вари, а она его сынком. Моя не с тобой?» «Она дома, а я с работы возвращаюсь». Что-то трубку не берёт. Значит, к соседям ушла, а телефон оставила. Я прослежу, чтобы перезвонила. Что бы я без тебя делала?» Варя нечасто звонила домой. И когда жила во Владимире, и сейчас. Держала связь с родными по особым дням. В среду и субботу. Среди недели и выходной. А так, чтобы спонтанно набрать и поболтать с матерью, отцом или бабушкой, никогда. Она очень любила их всех, даже отца, который ушёл из семьи, но как будто не хотела навязываться. А ещё разочаровывать. «Похвастаться мне нечем», — говорила Варя жалобно. «Муж меня бросил, оставил ни с чем. Я без жилья, стабильной работы. Неудачница!» Антон ругал её за такие слова до тех пор, пока не услышал признания. Я не родная им. Меня удочерили младенцем. Когда тебе об этом сказали? В шестнадцать. Решили, что пора. Но лучше бы они этого не делали. Почему? Правда важна. Ещё скажи, как герой старого кино, что в ней вся сила. Переходила на повышенные тона Кузя. Глупости это всё. В моём случае правда ослабила меня настолько что я превратилась в забитое существо, пугающееся всего на свете. Я была не такой раньше. Ты бы видел меня в возрасте 15 лет. Мне всё было по плечу. Антон пытался вставить хоть слово, но Варя не давала. Отмахивалась от него и продолжала изливать душу. Чувство неуверенности появилось в тот день, когда мне раскрыли правду. И всё. Я поплыла. «Поплыла по течению. Я не могла бороться с ним, ведь за мной больше не стояла сила моего рода. Ты не знаешь, но прабабушка часто об этом говорила. Она всегда была главой нашей семьи. Матриарх, как мы её называли. Сильная, бесстрашная. Она девочкой раненых бойцов с поля боя выносила. Трёх детей без мужа вырастила, выучила. И сама при этом образование получила». Она с раком два раза справилась, потому что нет такой болезни, которая победила бы матриарха. Прабабушка умерла, когда сама этого захотела. Просто устала жить, слегла и через месяц ушла. Варя уже плакала, а мокрое лицо утирала рукавами своей пушистой кофточки. Ворсинки отрывались от неё и прилипали к коже, делая её похожей на шкурку персика. А мама... «Она как соловей поёт». Я тоже пыталась и удивлялась, что не получается. До тех пор, пока не узнала правды. «Ты говорила, что пошла в отца», — припомнил Тоша. «А что мне оставалось? Он у меня такой обычный, как я, но зато красивый. Высоченный блондин с голубыми глазами. А я мелкая и чернявая. Думала, мне в генетической лотерее не повезло». «Взяла ото всех неплохое, нет, средняя Я на самом деле ёжик, серенький, пугливый, бесполезный. Только редко клубком сворачиваюсь, больше брюшком кверху лежу, подставляюсь». «Хватит на себя наговаривать», — рассердился тогда Антон. «Меня воспитали неплохим человеком. В этом заслуга семьи. А в чём моя? Не спилась, не скололась, в тюрьму не села». В долги не влезла. Так это не достижение. «Я стану великой актрисой», — с малых лет твердила я. И меня поддерживали, водили на кружки, в театры возили. И что в итоге? Я бегаю в ростовой кукле, развлекая детвору. И что в этом плохого? Ничего. Но разве этого от ребёнка ждут родители? Особенно от приёмного — «Я их подвела, Тоша, поэтому люблю на расстоянии и очень надеюсь на то, что когда-нибудь родные смогут мною гордиться». Он готов был спорить с ней, с пеной у рта доказывать Варину неправоту, убеждать в том, что она не может быть разочарованием лишь потому, что не достигла высот, а детей, хоть родных, хоть приёмных, любят не за это, но она не пожелала его слушать». Ушла и от разговора, и от Антона, в доме которого он состоялся. А на следующий день прислала сообщение. «Если для тебя важна наша дружба, обещай никогда не возвращаться к вчерашней теме. Ни с кем не делиться моей, а теперь уже нашей, тайной не прошу. Знаю, ты её сохранишь». Он ответил ей одним словом. «Обещаю». И больше они к той теме не возвращались. Хотя Антона подмывала спросить у Вари, не пыталась ли она найти родную мать. Но он сдержал себя. Если Кузя захочет, она сама расскажет. За этими мыслями он не заметил, когда шёл до дома. Доставая ключи, оглядывался, высматривая квартирную хозяйку. Увидев её на дорожке сквера, обрадовался. «Значит, не придётся вести светскую беседу в кухне», а можно в тишине приготовить себе яичницу. А лучше мини -мен. Когда ждал кофе в Бахче, Истамбул, видел его фото на витрине и облизывался. В животе заурчало. Звук напомнил о том, что Антон сегодня ещё нормально не ел. Горячий обед на съёмках он пропустил, увлёкшись разговором с дрессировщиком. На площадке были не только люди-актеры, но и собаки. А у Тоши 10 лет жила лайка-зайка, милейшая, но бестолковая. Он считал её необучаемой и хотел узнать у профессионала, так ли это. В итоге остался голодным, из-за чего теперь страдает. Вбежав в квартиру, Антон заспешил в кухню. Кроссовки стянул на бегу, но тапочки надевать не стал. Живот уже не урчал, а рычал. Схватив с полки колбасу, он начал откусывать её прямо от батона. При этом смотрел на коробку, оставленную хозяйкой на их полке. «Вам к чаю», — написала на ней она. «Милая старушка», — пробормотал Тоша, приоткрыв крышку и глянув на пирожные. «Аппетитные и пахнут вкусно, но сладкого ему сейчас не хотелось. Будто знает, что я намерен съехать, вот и подмасливает». Чуть утолив голод, Антон взялся за приготовление яичницы с томатами. Назвать это блюдо минименом у него язык не повернулся, потому что, насколько он помнил, в него ещё болгарский перец добавлялся, специи, а в тот, что подавался в Бахче и Станбул, ещё и рассольный сыр. Влив яичную массу на сковородку с томатами, Антон подошёл к окну. Из кухонного вид был не очень, на дорогу. Но если высунуться и бросить взгляд влево, можно рассмотреть часть сквера. Тошу интересовала та, по которой фланировала Софья Петровна. Если она всё ещё на прогулке, он поест в кухне. Её он не увидел. Зато заметил на лавке, стоящей за пределами сквера, а точнее на границе зелёных насаждений и уличного тротуара, дядьку. Он не обратил бы на него внимания, если бы ни одно обстоятельство. Тот был ему знаком. «Борис Борисович?» — удивился Антон. «Что вы тут забыли?» С этим дядькой он познакомился случайно. Стоял у витрины магазина «Подарки» и рассматривал настольные фонтаны. Проходя мимо, он зацепился глазом за один из них. вспомнила о Белле и решил прицениться. «Вещицы оказались очень дорогими». «Я правильно Нули посчитал?» Услышал он за спиной и обернулся. Позади Антона стоял пожилой мужчина в линялой кепке. «Разве может, эта фигня стоит 12 тысяч?» «Есть и за 30». И указал на тот, что приглянулся. «Но может, это натуральный камень?» «Купить хочешь?» «Нет, мне не по карману». «А за сколько взял бы?» «За столько не продадут». хохотнул Тоша и достал из кармана две мятые тысячные купюры. «Я могу. Но ты вряд ли купишь, потому что фонтан со сколами. Коллеги подарили, когда я на пенсию уходил. Да я не донёс до дома в целости, уронил. Но его, если среди цветов поставить, и не видно дефектов. Журчит зато, заслушаешься. Чего ж продаёте?» старые Позывы начал ощущать. Сам понимаешь, какие». Он говорил об этом, не смущаясь. «А квартира у меня маленькая, боюсь напрудить во сне». Так Антон и познакомился с Борисом Борисовичем, а на следующий день тот привёз товар на старенькой Ниве к магазину подарки. И вот он здесь, под окнами квартиры Тоши. Точнее, под Беллинами. Зашкварчала яичница». Антон подбежал к плите, чтобы убавить газ. Но, поняв, что один бок уже пригорел, потому что сковородка стояла неровно, он убрал её с конфорки. Это заняло меньше минуты. Но когда парень вернулся к окну, Бориса Борисовича у скамейки уже не было. «Привиделся он мне, что ли?» Пробормотал Тоша. «Или я просто обознался?» Хлопнула входная дверь. Софья Петровна вернулась. «Если да, ей не понравится запах Гарри, и придётся за ужином слушать недовольное ворчание или переносить его в комнату». «О, ты дома!» — услышал Тоша радостный возглас Варвары и что-то вкусненькое приготовил. Чуть не сжёг яйца, но спас их, — ответил Тоша и водрузил сковородку на стол. «Будет есть прямо из неё, так вкуснее!» «Умираю с голоду». «Эй, я на тебя не рассчитывал!» Он шлёпнул её по руке, в которой была зажата вилка. Когда только успела её взять. Угостить лучше пирожными, а не в холодильнике. Варя мотнула головой. Только тут он заметил, что она покрасилась. Новый цвет. Серебристый беж. Она ткнула вилкой в поджаристый край, но не смогла его отделить и оторвала рукой. «Что скажешь?» «Манеры у тебя ни к чёрту!» «Я про цвет. Благородный, в отличие от манер!» — хохотнула Варя. «Но ты и сам со сковороды ешь!» Она хотела плюхнуться на табурет, но Тоша остановил её. «Набери маму». Она звонила, но ты не ответила. Забыла телефон. И убежала в комнату со словами «Всё не ешь, мне оставь!» Антон так и сделал. Чтобы яичница не остыла, накрыл её крышкой. Затем поставил чайник. Теперь можно и десертом побаловаться. Вода закипела, а Кузя всё не возвращалась. Забеспокоившись, Антон прошёл в их с Варей комнату. Не случилось ли чего? Вдруг дурные новости. Заболел кто-то из родных или, не дай бог, умер. Он застал её сидящей на диване с валяющимся рядом телефоном. Взгляд потерянный, рот сжатый. Обычно Варя крепко смыкала губы, когда не хотела разрыдаться. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Антон. «Ничего. Всё нормально. Тогда почему сидишь с такой кислой миной?» Она попыталась улыбнуться, но не получилось. «Чем тебя мама расстроила?» «Этот приехал». «Николенька?» «Как будто о ком-то другом Варя могла говорить с таким трагизмом». В гастрольный тур по России отправился или проведать родных? Только при тут твоя мама? Они виделись всего один раз. Свадьба была сыграна без родственников с обеих сторон. Но Варя свозила мужа в родной город и представила близким. Он приезжал за мной, Тоша, в Гороховец. Почему туда? Решил, что я после нашего разрыва вернулась к маме, потому что во Владимире меня не нашёл. «Что ему нужно от тебя?» «Прощение». «Сказал, что любит меня и хочет вернуть, но не имеет возможности связаться, ведь я сменила и номер телефона, и все аккаунты в соцсетях». Просил маму дать ему контакт. Та хоть и не знает всего, что между нами произошло, не стала этого делать, не посоветовавшись со мной. «И ты дала ей добро» с горечью протянул Антон. «Наоборот, велела гнать, если ещё раз явится!» — прорычала Варя. «Та влюблённая дура, которая верила пустым словам, погибла под колёсами машины, за рулём которой сидел ты. Я, Варвара Сергеевна Кузина, выжила, а ёжика расплющила по асфальту». Она встала, подошла к окну распахнула форточку и подставила лицо под влетевший в комнату ветерок. Был соблазн дать добро, не спорю. Любопытно послушать, что этот плести будет. Сделать вид, что поверила, поиздеваться. Не отомстить, так хотя бы подгадить. Но я решила быть выше этого. Горжусь тобой. Думаю, наиграла с ним султанша, вышвырнула вон а самооценку за счёт кого-то поднимать надо. Она грустно улыбнулась. «Хорошо, что ты увёз меня, Тоша. На расстоянии быть сильной и умной легче». «Ты ужинать будешь? Яичница остыла, но я могу пожарить свежую». «Нет, перехотела я есть. А вот пиво выпила бы. Мы с Ари так намучились, отмывая кухню». «Ни слова больше. Сейчас сбегаю в магазин. А я пока сковороду очищу и помою, чтобы к приходу Софьи Петровны порядок был. Нам с ней ещё жить. Можем и съехать. Хотел сказать Антон, но удержался. Как бы ни хорохорилась Кузя, но настроение её сейчас прискверное. А такое для принятия решений не годится. «Когда вернёшься, я тебе кое-что интересное расскажу». Бросила Варя на ходу. Она первой вышла из комнаты. Это Беллы касается. «Тебе её жизнь всё не даёт покоя?» «Смерть тоже», — сказала она тихо. Антон не понял, что подруга имеет в виду, но решил не уточнять. Магазин, в котором он собрался купить пиво, работал до десяти. И нужно было поторопиться, чтобы успеть до закрытия. Варе не спалось. После пива её разморило. И она легла в кровать, но смогла только подремать. Поняв, что больше мучается, чем отдыхает, встала и на цыпочках вышла из комнаты. Часы на телефоне показывали ровно час. В квартире стояла тишина. Софья Петровна, частенько засыпающая, под телевизор, сегодня не забыла его поставить на таймер, и Варя не услышала его бормотания. Тошин храп тоже не доносился до прихожей. А настенные часы, что тикали со звуком громким и скрипучим, вчера утром встали, но никто не купил для них батареек. Варя была в летней пижаме, и ей стала зябка. Чтобы согреться, накинула на себя халат, висящий на крючке в ванной. Запахнув его и завязав, расправила складки на боках и наткнулась рукой на связку ключей. Она лежала в кармане со вчерашнего дня. Их Варе дала Арина, когда они покинули квартиру Беллы. Попросила подержать у себя, а то в её сумочке мало места. Она достала ключи, перебрала их. Три плюс магнитный от домофона. Квартира запиралась на два замка. Так от какого оставшийся? Точно не от почтового ящика. Они маленькие, а этот не уступает в размерах остальным. «Не зря тебе дали такое имя». Сказала себе Варвара. «Любопытная настолько, что вот-вот на базаре носа лишишься. Оторвут его тебе». Имя своё она в детстве терпеть не могла. Постоянно ныла, что хочет зваться Евгений. «Почему именно женей недоумевала мама. «Евгений!» — поправляла её Варя. «Это же от слова «гений», да?» «Нет, «гений» — это латинское слово». «А имена у нас в основном греческие». «И моё?» — ахала Варя. «И что оно означает?» великолепная врала мама, не зная ответа. Но Варя, когда научилась читать, самостоятельно узнала значение своего имени. «Иноземка». Тех, кто на греческом не говорил, называли варварами. Тогда-то Варвара ещё сильнее своё имя возненавидела». Но и Евгении становиться не хотела, потому что окружающие исковеркали бы его, сократив до Жени. Когда в 16 Варя узнала о том, что приёмная, первое, что спросила, так это кто ей дал имя? «Твои родители», — ответила ей бабушка. «Они всегда Вареньку хотели, папа особенно. Другие о сыновьях мечтали, а он о доченьке. И вот ты у него появилась». Он на самом деле был очень ласковым с ней. Тискал маленькую, называл Варюшкой-Варежкой, но из семьи всё же ушёл, когда ей исполнилось одиннадцать. Полюбил другую женщину и её детей. Вскоре у них общий сын появился. Мама плакала из-за этого, потому что она родить ему так и не смогла. А у другой получилось. Сунув ноги в тапки, Варя подошла к двери, отперла её и вышла на площадку. Теперь в её карманах было два набора ключей. Один её от квартиры Софьи Петровны, второй от Белиной. К ней и направилась. Поскольку ночью Варвара визита участкового не ждала, то зашла в прихожую смело. Включив свет, подошла к кладовке и выволокла из неё все ящики. Всё равно не спится, так почему бы не провести время, роясь в отживших свой век вещах белой королевы. Это гораздо интереснее чем просмотр фильма или чтения. Выдуманные истории меркнут на фоне той, что создаётся перед мысленным взором Варри все последние дни. Чем больше эпизодов воссоздаст, тем зрелищнее она будет. Воодушевлённая Варвара приступила к разбору коробок. Но чем дольше она просматривала их содержимое, тем меньше его становилось. Хлам, что Белла убрала с глаз долой, не прибавлял штриховки к её портрету. Книги, журналы, календари, вымпелы, безделушки — все с шахматной тематикой. Старые пластинки, шкатулки с пуговицами и нитками, отрезы тканей, стопки выкроек, туфли. Туфли везде и всюду. Похоже, Белла их не выкидывала вообще. А вот одежду Варя не нашла, хотя обыскала оба шкафа. Ту элегантную, в которой она выступала на соревнованиях. На вешалках висели трикотажные костюмы, шерстяные кофты, халаты, что носила Белла Григорьевна в старости. Два с половиной часа Варя обшаривала квартиру, но не обнаружила ни одной вещи, что заинтересовало бы её. Как будто от Белой Королевы в этом доме, помимо пары коробок с рамками и вымпелами, осталась только шахматная доска. Варя зевнула. Пора возвращаться к себе и ложиться, потому что ей в 9 вставать. Перед тем, как покинуть квартиру, она присела на кресло. Не то, что качалось и скрипела. От него у неё почему-то бежали мурашки. Другое. То, что когда-то продавалось вместе с диваном. Кажется, это называлось комплектом мягкой мебели. Варя не просто так опустилась на кресло, а чтобы с нового ракурса посмотреть на шахматную доску. Белая королева на ней смотрелась внушительно и чужеродно. Так и хотелось её убрать. «Верну её на полку», — сказала себе Варя и потянулась за фигурой. Но тут зацепилась взглядом за ящик, находящийся под столешницей. Она его раньше не замечала. Думала, причудливый кант идёт под ней. Состоит из секций, каждую из которых украшает медная пластинка с узором но одна из них имеет отверстие, и к нему на первый взгляд подходит ключ со связки. Варя отделила его от остальных и сунула в скважину. Она угадала. Это была именно скважина, и ключ к ней подошёл. Отперев замок, Варя выдвинула ящик. В нём оказалась толстая тетрадь. Но необычная общая, с которой дети в школу ходят. Это выглядело внушительно. Переплёт из натуральной кожи благородного тёмно-синего цвета. Корешок позолочен. Есть закладка. Бумага толстая, разлинованная. На каждом листе оттиск шахматного коня и... Текст. Он написан от руки. Аккуратно, без помарок. Красивым почерком. На первой странице только одна запись. Белла Левина. Свержение Белой Королевы в тетрадь под мышку, Варя поспешила покинуть квартиру. Она хотела поскорее оказаться в своей, чтобы в спокойной обстановке, лёжа на кровати, прочитать при свете ночника мемуары покойной соседки. Ошибался некровный родственник по имени Яков. Вела Белла Григорьевна записи.